Глава 29. Если пастух уже не схвачен, так лучше пусть бежит. Проклятия, которые над ним разразятся, мучения, на которые он обречен, сломили бы спину простому смертному и раздавили сердце чудовища. Шекспир. Зимняя сказка. Легко понять, что только что рассказанное события, произвели необыкновенное впечатление на Сиу. Вождь их, возвращаясь вместе со своим отрядом в лагерь, принял все обычные предосторожности, свойственные благоразумию индейцев, чтобы скрыть свой след от глаз врагов. Оказывалось, однако, что поуни не только сделали опасное открытие, но с большим искусством сумели приблизиться к врагам, с той именно стороны, которую Сиу сочли излишним оберегать и не поставили туда часовых. Часовые, разбросанные по холмам сзади хижин, были из числа последних, узнавших об опасности. В подобного рода критическом положении не было времени долго раздумывать. Мотори приобрел свою власть над народом и удерживал ее именно благодаря силе характера, проявляемой им в такие тяжелые минуты. Теперь он, по-видимому, не желал терять ее, высказав нерешительность в таком важном случае. Среди визга детей, криков женщин и диких завываний свирепых старух – которых было само по себе достаточно, чтобы произвести хаос в мыслях всякого, не привыкшего действовать в тяжелых обстоятельствах, он быстро проявил свой авторитет и стал отдавать приказания с холоднокровием ветерана. Пока войны вооружались, мальчиков послали под гору за лошадьми. Женщины быстро разобрали палатки и сложили все на тех из животных, которых считали негодными для сражения. Детей взбросили на спины матерей, а тех, которые могли идти, согнали назад, как стадо неразумных животных. Хотя все эти приготовления происходили среди криков и шума, напоминавших столпотворение Вавилонское, все было выполнено с невероятной быстротой и ловкостью. В то же время Моторий не забывал ни одной обязанности своего ответственного положения. С возвышения, на котором он стоял, ему были отлично видны силы враждебного отряда и движения его. Свирепая улыбка осветила его лицо, когда он увидел, что число его воинов превосходило число врагов. Но, несмотря на это преимущество, в других отношениях было неравенство, делавшее исход предстоящей схватки сомнительным для Мотори. Члены его племени обитали в более северной и менее гостеприимной области, чем их враги, и были далеко не богаты той собственностью, лошадьми и оружием, которое составляет главное, наиболее ценимое богатство западного индейца. Отряд, который увидели Дакоты, состоял исключительно из всадников. А так как он явился издалека, чтобы освободить своего самого знаменитого вождя или отомстить за него, то нельзя было сомневаться, что он был составлен из храбрых воинов. Наоборот, многие из спутников Мотори были люди, гораздо более годившиеся для охоты, чем для сражения. Люди, которые могли служить на то, чтобы отвлечь внимание врагов, но от которых он вряд ли мог ожидать отчаянной храбрости. Сверкающим взглядом он окинул группу воинов, на которых часто полагался, и которые никогда не обманывали его. И хотя не чувствовал особого желания ускорить начало стычки, при данном положении, наверное, не отказался бы от битвы, если бы не присутствие женщин и детей, отдававшие решение в руки врагов. Поуни, со своей стороны, так неожиданно достигшие главной цели своей экспедиции, не выражали желания перейти к делу. Переходить лежавшую между ними преграду в виде реки, перед лицом врага, готового на все, было опасно. И они, наверное, удалились бы на некоторое время, следуя своей осторожной политике, чтобы напасть во время темноты, когда Сиу считали бы себя в безопасности. Но в душе их вождя царило одушевление, заставлявшее его возвыситься над обычными приемами войны дикарей-индейцев. Душа его горела желанием смыть пятно понесенного им позора. А может быть... Он думал, что в удалявшемся лагере Сиу хранилось сокровище, которое начало приобретать в его глазах цену, превышавшую 50 скальпов титонов. Как бы то ни было, лишь только твердое сердце выслушал короткие приветствия своих воинов и сообщил вождям те факты, которые им было необходимо узнать, он сейчас же приготовился к той роли в предстоящей схватке, которая должна была сразу поддержать его заслуженную репутацию и удовлетворить его тайное желание. Войны привели с собой лошадь вождя, давно уже дрессированную для охоты, хотя у них было мало надежды, что она когда-либо понадобится ему в этой жизни. Снежной деликатностью, показывавшей, как сильно действовали благородные черты характера юноши на сердце его народа, Лук, копье и колчан были положены на спину лошади, которую уже намеревались убить на могиле молодого воина. Эта предусмотрительность сделала бы излишним священный долг, который обещался выполнить траппер хотя твердое сердце и был признателен своим воинам за их привязанность и думал, что вождь, снабженный всеми этими принадлежностями, может с честью отправиться в отдаленные охотничьи поля владыки жизни, но, по-видимому, понимал, что все это может пригодиться ему и при настоящем положении вещей. Его лицо осветилось суровым удовольствием, когда он попробовал эластичный лук и взвесил в руке копье. Но восторг, с которым он бросился на спину своего любимого боевого коня, был так велик, что перешел границы сдержанности индейца. Он разъезжал взад и вперед среди своих не менее восхищенных воинов с грацией и ловкостью, которых не может дать никакое искусство. Он то потрясал копьем, как будто желая увериться, что сидит крепко в седле, то критически осматривал ружье, которое также доставили ему. И делал все это с любовью человека, получившего чудесным образом назад все сокровища, составляющие его гордость и счастье. В это именно мгновение Мотори, покончив со всеми необходимыми приготовлениями, решил приступить к действиям. Титону стоило немалого труда разместить своих пленников. Палатки скватера были еще в виду, и инстинкт и знания доказывали ему, что необходимо также предохранить себя от нападения с этой стороны, как наблюдать за движениями более откровенных и деятельных врагов. Первым его побуждением было пустить в дело Тамагавк против пленников мужчин, а женщин поручить покровительству тех же лиц, которые оберегали женщин его племени. Но потому как многие из его воинов продолжали смотреть на воображаемого медика длинных ножей, он понял опасность такого рискованного предприятия накануне битвы. Это могли счесть за предзнаменование поражения. Он вышел из затруднения, подозвав старого воина, которому поручил начальство над теми, кто не мог принять участие в битве, отвел его в сторону, многозначительно положил ему руку на плечо и сказал тоном властным и вместе с тем доверчивым. «Когда мои люди нападут на полни, дай женщинам ножи». «Довольно. Отец мой очень стар». Ему нечего выслушивать мудрые слова от юноши. Суровый старик-дикарь ответил свирепым взглядом, выражавшим согласие. И вождь, по-видимому, успокоился насчет этого важного вопроса. С этой минуты он обратил все свои заботы на выполнение своего мщения и на поддержание своей военной славы. Он скачил на лошадь и с царственным видом сделал знак своим воинам сделать то же, прервав без церемонии военные песни и торжественные обряды, которыми многие из них возбуждали свой дух к смелым подвигам. Когда все были на своих местах, отряд двинулся молча и в порядке к берегу реки.